Глава 13 Валерий Аркадьевич Беклемишев остановил машину возле неприметной пятиэтажки неподалеку от речного вокзала. В этом доме он снял на месяц однокомнатную квартиру и теперь сильно в этом раскаивался. Район был беспокойный, да и комфортом квартирка не отличалась. По правде говоря, Беклемишев просто не думал об этом, когда ее снимал. Все делалось в попыхах, ввиду чрезвычайных обстоятельств, и Бикли Мишев пошел самым легким путем. Он выбрал то, что находилось подальше от центра и не очень дорого стоило. Денег он, по правде говоря, пожалел. О том, что он совершил непростительную глупость, ему в первый же день приезда сообщила жена. Она не уставала повторять это при каждом последующем свидании. Разумеется, в ухуетном гнездышке на Новом Арбате было куда лучше. И супругу можно было понять. Но Валерий Акач считал, что не заслужил упреков. В конце концов, не он затеял всю эту карусель. Однако, будучи по характеру человеком покладистым, Беклемиша сносил нападки жены молча. «Худой мир лучше хорошей ссоры», — считал он. Тем более, что обстоятельства их жизни были сейчас по-настоящему форс-мажорными. И они должны были держаться друг друга, если хотели чего-то добиться. Идея принадлежала не небыклемейшему. Духовным вдохновителем в союзе была Таисия Федоровна. Это ей пришла в голову мысль распорядиться научным наследством отца с наибольшей для себя выгодой. Таисия Федоровна была единственным человеком на свете, которого после смерти горячо обожаемой супруги академик Звонарев по-настоящему любил. Но любил не означало доверял. Свои заметки, расчеты... Теории академик тщательно скрывал даже от родной дочери. По конец жизни он просто стал класть все свои труды в банк. Старик все еще верил в грядущее возрождение Великого Советского Союза и работал ради него. Все свои работы он намеревался завещать будущему коммунистическому правительству. Наедине с женой Беклемишев частенько подшучивал над тестем, впрочем, совершенно беззлобно, и Таисия Федоровна его поддерживала. Однако совсем скоро выяснилось, что к наследству отца она относится очень серьезно. Она наводила справки и читала научную литературу. Проблема, над которой работал Звонарев, могла принести целое состояние. И Таисия Федоровна решила во что бы то ни стало это состояние получить. Она знала, в каком банке отец хранит свои бумаги, но добраться до них не могла. Старик был крепок и обещал прожить еще долго, а ключ от банковской ячейки он никому не доверял. Тессия Федоровна решила запастись терпением и подождать. Попутно она прощупала возможные варианты, кому выгоднее продать будущее наследство. Основания для этого у нее были. Звонарев не считал нужным доверить дочери своей работы, но он назначил ее распорядителем своего завещания. Проделано это было все с большим пафосом, и у нормального человека не могло вызвать ничего, кроме улыбки. Но Таисия Федоровна с удовольствием подыграла отцу. Она вовсе не собиралась давать ход этому завещанию. Но в один прекрасный момент вдруг выяснилось, что ни одна Таисия Федоровна озабочена тем, как лучше распорядиться завещанием Звонарева. Сам академик однажды признался ей, что ему докучает дельцы из Союза правых. Некая общественная организация, в которую академик вступил, углядев в этой компании спасители Отечества. Виктор с самого начала был убежден, что это обыкновенные жулики на политической подкладке. Но старик упорствовал до последнего. Правда, несколько месяцев назад он решительно порвал с Союзом, сообразив, наконец, что те ничем, кроме корыстных интересов, не руководствуются. Таисия Федоровна была очень рада такому решению. Все, казалось бы, устроилось и пришло в норму. И вдруг это нелепая смерть. Таисия Федоровна как раз уехала по делам в Волгоград. Ее разыскивала милиция. Виклемишев растерялся, позвонил в Волгоград. Таисия Федоровна приказала мужу тщательно обыскать дом тесте. Ее интересовал ключ от банковской ячейки. Еще она распорядилась, чтобы он снял потихоньку квартиру. Через двое суток она приехала, но к тому времени Беклемишев уже провалил поставленную ему задачу. В дом тесте он вовремя проникнуть не смог, потому что у милиции возникли подозрения относительно смерти академика, и дом был уже опечатан. Ломать государственную печать у Валерия Аркадьевича не хватило духу. А еще через день дом сгорел. Таисия Федоровна устроила мужу по этому поводу грандиозную головомойку и пригрозила разводом. Беклемишев побывал на попелище, но ничего там, разумеется, не обнаружил. Тейсия Федоровна была очень расстроена. Вмешательство неизвестно конкурентов, и пристальное внимание милиции к их семье до предела осложняло положение. И тут совершенно нежданно-негаданно Беклемишеву позвонил неизвестный и предложил выкупить у него не что иное, как ключ звонарева. Таисия Федоровна воспряла до ухом, дотошно проинструктировала мужа и немедленно отправила его в Тверь. Однако и оттуда Беклемишев вернулся ни с чем. Жизнь его превращалась в кошмар. Но сегодня утром на главпочтант пришло, наконец, письмо на его имя. Беклемишев схватил его и помчался к супруге. Он не утерпел и прочел письмо по дороге. Тот скользкий тип из Твери все-таки назвал место встречи. Дело сдвинулось с мертвой точки. Таисия Федоровна все поняла по сияющему лицу мужа, однако сама восторгов выражать не стала. Внимательно прочла письмо, закурила сигарету и глубоко задумалась. Валерий Аркадьевич почтительно в сторонке любуясь своей женой, которые даже в этой дыре, где были часто перебои с водой, Умудрялась выглядеть ухоженной и свежей. Пожалуй, за последнее время Таисия Федоровна немножко похудела, но это ей даже шло. «Значит так», — объявила вдруг она, решительно бросая сигарету в пепельницу. «Теперь я сама возьмусь за дело. Тебе ничего поручить нельзя. Ты способен испортить все, что угодно». Этот жулик назначил встречу в Битцовском лесопарке. Отлично. Я боялась, что его потянет в людное место, но он сам подписал себе приговор. Беклемишев заволновался. Тая, что это значит? Почему приговор? Что ты задумала? Ах, да не суетись, Валерий, с досадой отмахнулась Таисия Федоровна. Раньше надо было суетиться, когда еще можно было кончить дело миром. Теперь нужно действовать решительно. Ну что ты собираешься делать? Таисия Федоровна подняла на супругу глаза. Взгляд ее был холоден и серьезен. «Разумеется, мы не станем платить этому негодяю», — сказала она. «У нас просто нет таких денег. А даже если бы и были, с какой стати я должна отдавать их какому-то подонку? Мы просто заберем, что нам принадлежит по праву, и все». но это опасный человек, Тая», да, — сказал Беклемишев. Он вооружен. Я не представляю, каким образом. Зато я представляю. Отрезала Таисия Федоровна. Пока ты мотался здесь, как говно в проруби, я нашла нужных людей. Конечно, им тоже придется заплатить, но сумма, которую они хотят, несопоставима. И ради бога, не делай такие глупые глаза. Сейчас я так поступают. Ты что, вчера на свет родился? И потом никто не собирается убивать этого придурка. Его просто возьмут за горло и потребуют вернуть ключ. Увидишь, он даже пикнуть не посмеет. — А если все-таки посмеет? — упрямо сказал Беклемишев. — Если он не отдаст ключ, тогда его заставят, — холодно произнесла Таисия Федоровна. И давай не будем спорить. Нам нужно договориться, как действовать. Не забывай, встреча назначена уже на завтра. Мы должны все подготовить. Я должна все подготовить. Твоя роль сводится к тому, чтобы вывести людей на этого мерзавца. Ты же сказала, что мне нельзя ничего поручить, — взволнованно произнес Беклемешев. Я и в самом деле не могу участвовать в делах, которые связаны с насилием. Я? Успокойся. Никто этого от тебя не требует. Но ты единственный, кто видел этого человека. И он может насторожиться, если встречится не с тобой. Твоя задача — приехать в назначенное место и начать переговоры. Остальное будет сделано без твоего участия. Твоя совесть может быть спокойна». «Тая, ты делаешь большую ошибку», — горячо сказал Валерий Аркадьевич. «Мы прямые наследники. Не проще ли подождать немного, и все разрешится само собой? Зачем нам этот ключ?» «За тем, что это большие деньги, идиот», — сердца сердцах сказала Таисия Федоровна. «Может быть, ты еще не понял? За бумаги отца заплатят большие деньги. Но не здесь, за бугром. И об этом знаем не только мы с тобой. Есть много желающих получить эти деньги. Теперь ты понимаешь, что мы не можем ждать? Я не удивлюсь, если выяснится, что где-то отец оставил еще одно завещание, которое аннулирует первое». «Ты хочешь остаться у разбитого корыта «За бога Ром!» — упавшим голосом произнес Беклемишев. «Но ведь это... Мы не можем продать бумаги Федора Тимофеевича за границу. Это государственное преступление. Нас будут судить». «Если мы будем вести себя как идиоты, обязательно будут», — отрезала Таисия Федоровна. «Но я уже обо всем позаботилась». Я знаю нотариуса, который поможет составить завещание в мою пользу. И в банке, где отец держал свои бумаги, у меня тоже есть хорошие знакомые. Если правильно повести дело, все можно устроить наилучшим образом. Никто и не заподозрится, что завещание подложное. И я уже вышла на серьезных покупателей. Только ради бога, не ляпни где-нибудь об этом по простоте душевной. Вся проблема в ключе. Он существует в единственном экземпляре, таково было настояние отца. И еще во времени. Все нужно сделать быстро. Пеклемишев бессильно опустился на стул, схватился руками за голову. — Это катастрофа, — убежденно заявил он. — Мы играем с огнем, Тая. — А ты видишь какой-то другой способ разбогатеть? — презрительно спросила Таисия Федоровна. — Большие деньги — это всегда игра с огнем. Но мы взрослые люди, и постараемся в этом огне не сгореть. Но тот человек из Твери сразу захочет увидеть деньги, — сказал Беклемишев. Иначе он и разговаривать не станет. Я сказала, что это уже не твоя забота, — тасада это Таисия Федоровна. Ну, будет у тебя с собой чемоданчик. Бросим туда кое-какую мелочь, сделаем куклу, наконец. Важно, чтобы этот человек себя обозначил. И прекрати истерику. «Кто из нас мужчина?» «Завтра ты должен быть в полной форме, иначе можешь впредь на меня не рассчитывать». «Изволь, я сделаю все, что ты скажешь», — пожал плечами Беклемишев. «Но только ради тебя. Что мне нужно будет делать конкретно?» «Встреча назначена на семь часов утра», — деловито сказала Таисия Федоровна. «Выйдешь из дома в пять и сразу ко мне». Я передам тебе чемодан с куклой и еще раз объясню, что делать. Сейчас говорить не имеет смысла, ты слишком взбудоражен и все равно ничего не запомнишь. Тебе виднее, конечно, — растерянно сказал Валерий Аркадьевич. Но я хотел бы знать, что будет дальше. Ты имеешь в виду, что будет, когда ты встретишься с этим подонком? Или когда нас ждет будущее? Со встречи ты просто спокойно уедешь, как только в дело вступят нанятые мной люди. Уедешь и будешь сидеть дома. А что касается будущего, там все будет нормально. Как только я получу бумаги, я сразу же улажу дела с милицией, которая сейчас у нас как бельмо в глазу. Я знаю, кто хочет добраться до бумаг отца, и я натравлю на них милицию, пусть разбираются. А мы тем временем тихо уедем. Уедем? Куда уедем? «Из страны, конечно», — спокойно сказала Таисия Федоровна. «Или тебе хочется продолжать эту жизнь?» Она обвела рукой неприглядный интерьер квартиры. «Но это же временно», — удивленно сказал Валерий Аркадьевич. «Ах, в этой стране всегда и все временно», — с досадой произнесла Таисия Федоровна. «А я хочу основательности». Я хочу жить в нормальной стране, где не нужно на каждом шагу шарахаться от каких-то авантюристов с пистолетом в кармане, и где я не буду тратить свои нервы, создавая имидж образованного джентльмена какому-нибудь толстомордому председателю колхоза, которому вздумалось стать крупным политиком. Ты не понимаешь, как это унизительно и противно. Но ты могла бы заняться чем-то другим, решительно сказал Бклимешев. У тебя прекрасное образование. И, по-моему, у нас прекрасная квартира. Если тебе здесь нравится, то можешь оставаться, — равнодушно ответила Таисия Федоровна. Но дело мы должны довести до конца. Или ты опять хочешь все свалить на меня? Нет, я готов, — поспешно ставил Беклемишев. Можешь на меня рассчитывать. Просто мне казалось, что можно обсудить и другие варианты. Мы их обсудим, — милостиво проговорила Таисия Федоровна после того, как ключ будет в наших руках. — А теперь иди. Мне нужно заняться нашими делами. Ты можешь подумать, что я тебе не доверяю, но это не так. Я просто не хочу, чтобы ты брал на себя больше, чем можешь унести. Ты ведь у нас натура совестливая и осторожная. — Осторожность никогда не вредила, — пробормотал Беклемишев. — Но ведь вспомни, это я ездил в Тверь. — И приехал ни с чем, — парировала Таисия Федоровна. «Нет, я ничего не говорю. Ты делаешь все, что можешь, но некоторые вещи тебе лучше не знать. Для твоего же спокойствия, котик». Так ласково жена обратилась к нему впервые с тех пор, как вернулась с тайком в Москву. И это окрылило Валерия Аркадьевича. Он понял, что некоторая напряженность в их отношениях, слишком уже затянувшаяся, мучила его больше, чем все криминальные повороты последних дней. Чтобы убедиться в этом, он потянулся к жене с поцелуем. И она ему ответила. «Завтра в половине шестого я у тебя», заверил ее Беклемишев уже вполне мужественным тоном. «Звонить не буду, мало ли что». «Да уж постараюсь обойтись без звонков», сказала Таисия Федоровна. «Завтра не должно быть ситуаций, которые требовали бы телефонного звонка». «Ну, ступай». Она встала и мягко, но настойчиво выправила Беклемишева в прихожую. Он неловко махнул на прощание рукой и вышел. Щелкнул дверной замок. Таисия Федоровна тут же забыла о муже. Она порывистыми шагами проследовала в комнату, взяла с собой мобильник, набрала номер. «Строгого, пожалуйста», — сказала она. «Ах, это вы? Замечательно! Надеюсь, вы меня узнали? У меня новости. Встреча состоится завтра в 7 часов утра в Битцовском лесопарке. В том месте, где сливаются две речушки, знаете?» Подойти туда придется пешком, по-моему, для нас это очень удобно. С моей стороны пойдет муж, вы его видели. Остальное все как договаривались. Я могу надеяться, что никаких неожиданностей не будет. Позвольте, это не глупый вопрос. Мой муж не Шварценеггер и не Сильвестр Сталлоне. Если он останется один на один... Хорошо, я вас поняла. До свидания. Она положила трубку и отсутствующим взглядом посмотрела в окно. Рука ее сама невольно потянулась за очередной сигаретой. Едва она успела щелкнуть зажигалкой и сделать первую затяжку, как раздался звонок в дверь. «Черт подери, этот пентюх опять что-то забыл», раздраженно сказала она вслух. «Никогда он не может ничего сделать самостоятельно и без ошибок». Она вышла в прихожую и, сердито хмурясь, повернула ручку замка. Дверь стремительно распахнулась, и сильный удар в лицо сбил Таисию Федоровну с ног. Сознание у нее помутилось, и она уже не видела, как в квартиру ворвались трое мужчин в незрачных серых плащах, все высокие, крепкие, с грубыми, неулыбчивыми физиономиями. «Дверь!» — быстро сказал один из них. «Кот, проверь квартиру!» «Сизый, займись бабой!» и не возитесь. Он прошел в комнату, окинул взглядом все углы. Внимание его привлек листок бумаги, валяющейся на диване. Он подошел ближе, поднял его и пробежал глазами. Губы его изогнулись в довольной усмешке. Появился кот и доложил. — Пусто, Захарыч, все спокойно. Водянкин — это был он — обернулся к нему и помахал в воздухе письмом. — Смотри-ка, у них тут на завтра свидание назначено. Кто-то назначил Беклемишу встречу на завтра. Назначил ему, а встречаться придется с нами. Он довольно рассмеялся. Кот наморщил лоб и спросил. «Кто? Зачем назначил? Чего он хочет? А чего все хотят? Денег, конечно. Сдается мне, что тут речь про бумаги Академика идти будет. Или они их будут продавать, или им. Так или иначе, мы должны на этой встрече присутствовать». А то пропустим самое интересное. — А будет интересное. — А я знаю, — разозлился Воденкин. — Вот завтра и посмотрим. Не марками же они там обмениваться собираются. — А она, — кивнул кот на бесчувственное тело Таисии Федоровны, которая Сизый как раз таскивал в комнату. — Ее придется на базу отвезти, — сквозь зубы сказал Воденкин. — Здесь ее оставлять нельзя. Нам с ней тоже договориться надо. «На базу опасно!» — возразил Кот. «На базу опять менты могут наведаться!» «Придется рискнуть!» — пожал плечами Водянкин. «Торожить будем!» «Если не проспите, расплох нас не застанут!» Он поджмылся к Сизому. «Ты ее кол сделал?» «Все четко, как в аптеке!» — прочно ответил тот. «Она уже спит!» «Отлично! Тогда уходим!» — сказал Водянкин. — Кот, забери ее сумочку, мобилу, плащ, все, что полагается. Пусть ней теперь Бураков разговаривает. Он ее в Волгограде искал, а она у нас под боком, оказывается, обосновалась. Обрадуется Бураков. Кот притащил из прихожей плащ, и они вдвоем с натянули его на Таисию Федоровну. Подянкин внимательно наблюдал за их действиями, а потом распорядился. — Так, теперь берите ее под белые рученьки и быстро в машину. В случае чего делайте вид, будто со встречи одноклассников возвращаетесь. Напарники подхватили женщину подмышки и поволокли к выходу. Водянкин еще раз осмотрел квартиру, протер дверные ручки и вышел на лестничную площадку, аккуратно стараясь не хлопать, прикрыв за собою дверь.